В начале описываемого года церковь и государство опять заявили, что последователей душепагубной ереси Христовщины с иском уже более двухсот человек. Ну а другие укрываются, и, между прочим, три московских купца, два петербургских с сестрою, два крестьянина и между ними один лжехрист Степан Васильев Ярославского уезда из деревни Поздеевки. Благочестивая императрица очень любила, когда кто-нибудь из других исповеданий обращался в православие. Все эти случаи обращения довольно нередко объявлялись в видомостях. Понятно, что она дала особенную торжественность возвращению к православию известной княгини Ирины Долгорукой. 15 августа в день Успения в церкви летнего дворца в присутствии императрицы княгиня Ирина с детьми, сыном Николаем и дочерью Анной ред литургию, а три класс от католицизма. Елисавета велела синоду статского советника князя Сергея Долгорукова за несмотриenie о жене своей и детях в содержании их в законе и страхе Божией послять монастырь, где быть ему не исходно год, да принем сыну его Николаю по первый января 1747 года. Долгоруких сослали в Савин-Стражевский монастырь. Мамзель Берег, которая считалась виновницей отступничества княгини Долгорукой, осталась под стражу и в сенате. Только в тысячи семьсот пятьдесят первом году в следствии промеямории голландского посланника Шварца императрица указала выслать ее за границу, хотя она за превращение помятой фамилии в законе жестокому наказанию подлежало. Или совета приказала канцлеру заняться следующим делом. В Курляндии было много пленных турок, мужчин и женщин, которые по обращению их в лютеранство были поселены в имении бывшего герцога Берона. И как они все, рассуждала императрица, полонены русским оружием, то и их выявить в Россию и по пристойности распределить, но чтоб турки не стали их назад требовать, как находящихся не в греческом законе, то постараться всех их привести в греческий закон. Елисавета настаивала также на возвращении русских солдат-великанов из Пруссии. Фридрих II отвечал, что они подарены. Елисавета возражала, что Петр Великий давал их покойному королю с тем, чтобы за каждого было дано по три человека матросов. После отпускали ей, безусловно, но теперь она требует их назад, как потому что они ее подданные, так и потому, чтобы они остальную жизнь могли окончить в своем законе и отечестве. При этом с прусской стороны ни одного матроса в России не получено, да теперь они и не требуются. Как видно, в это время забыли, что Петр Великий переменял великанов, посылаемых в Прусию, и не позволял им оставаться там постоянно. Сношение правительствующих учреждений Сената и Синода по-прежнему имели главным предметом столкновение духовных и светских начальств. Жалобы духовенства на дурное обращение с ними светских начальств. Мы видели соблазнительные дела вятского епископа Варлаама своей воду. Варлаам по приезде своем в Петербург нашел сильных защитников, и Сенат решил, хотя вятский епископ Варлаам. По уложениям, генеральному регламенту и указу Петра Великого 1724 года, января 27-го, и святых, хотя и с правилом, за свою явную продержность подверг сам себя опаснетье испана жесточайшему истязанию. Но только он епископ сана немалого, и для того сенат безособливо ее императорского величества указа о том деле об нем епископе далее уж поступать не может. а придает высочайшее ее императорского величества соизволение, и хотя в ведении Святого Синода и объявлено, чтобы о показанных ссорах как архиерею, так и воеводе подать по форме челобитные, произвесть надлежащий суд и для доказательства воеводу Писарева прислать в Святой Синод, Но так как в том, что он архиерей, его воеводу в канцелярии ударил, сам себя уже виновным показал, то не для чего быть суду в том, что он против указов поступил, ибо он, епископ, сам себя виновным показал не в партикулярном каком-нибудь деле, но в противных указам и святых, отец, правилам поступках. Епископ Воронежский Феофилакт донес Синоду о следующем с ним происшествии. «В крестовой палате... При многих людях поп Ефимов, подавая доношение о пострижении одной купчихи, приложил при доношении завернутый в бумажку рублевик. Он, архиерей, пришел в зазрение без памятства и бросил рублевик и отношение попу в глаза. Вслед затем воронежская консистория донесла синоду, что губернская канцелярия арестовала епископа Фиофилакта и для караула представила к нему пропошечка с командою, присутствующий в консистории архимандрит и священник взяты в губернскую канцелярию и содержатся под караулом же. Архиерея велел и подиакону словесно донести синоду, что он содержится по делу папы Ефимова. Бумаги, пера и чернила ему давать не велено. Ассенат приказал выпустить архиереи и консисторских членов, если они схвачены не по первым двум пунктам. Из экстракта, присланного в Воронежскую губернскую канцелярию, Сенат усмотрел, что в арестовании епископа Феофилакта виновен канцелярист Дмитриев, который подал запечатанное доношение по первому пункту на епископа и указал свидетелей, архимандрита и священника, почему те и арестованы. По определению канцелярии велено доносителей обвиняемых, по силе указа 1730 года послать в тайную канцелярию, но не посланы, потому что из поданного доношения папа Ефимова и из рассказа Дмитриева обнаружилось содержание его доношения по первому пункту. Он обвинял епископа в том, что тот бросил рублевик на землю, а на монете было изображение императрицы. Дмитриевы заложенный донос высекли кнутом нещадно и сослали в Оренбург. В самом синоде происходили частые столкновения его членов с соберпрокурором князем Шаховским. Шаховский заметил, что духовные особы берут над ним верх разумом и красноречивым объяснением своих действий, поэтому небезопасно было вступать с ними в споры без приготовлений, без изучения духовных дел и всего связанного с интересами духовного начальства. Другая опасность борьбы состояла в том, что сенат при благочестивой императрице получил большое значение, гораздо большее, чем умел прежде. Духовник Елизаветы протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были всегда готовы заступиться за него пред Елизаветой. Главным поводом к столкновению были интересы материальные. По указу Петра Великого, стенаральные члены должны были получать определенное им жалование только в том случае, когда доходы их архиереев, сепархи и архимандритов с монастырей были меньше этого жалования, и тогда им должно было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде всего должны были объявить эту сумму. Но они не объявляя доходов, потребовали себе полного жалования. Шаховскому не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы члены синода или объявили свои доходы, или просили себе жалование у императрицы с отменнуюю закона Петра Великого. Синодальные члены подали императрице жалобу на Шаховского, что он незаконно препятствует выдаче им жалований. Еле советы потребовала объяснений у оберпрокурора и признала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится в своих записках, что сберег таким образом более ста тысяч рублей.